моей немеркнущей звездою. Джордж Гордон Байрон в станции Кавгустия, когда сгустилась мгла кругом. Высокий, длинноволосый красавчик, сидевший в кожаном кресле у окна, разгневанную лису не боялся. Он будто бы не верил, что там может спустисть курок. В иорне его месте не был бы настолько самоуверенным. Эта дурная баба Похоже, была способна не только на убийство. Алиса тем временем сделала несколько шагов, оказалась возле кресла начальника, нагнулась и к изумлению Витора дёрнула того за длинные уши. В кабинете раздался крик полный боли, причём, как подозревал Витор, не только физической. Садистка, выдал Эльф. Брысь от меня. «Я тебе сейчас и садистку, и брысь, и подставу все припомню», — пригрозила Алиса, оставаясь на месте. «Рассказывай, сволочь ушастая, все как было!» «Да не было практически ничего!» Эльф посмотрел на Витора с мольбой во взгляде. Но Витор, вспомнив о необходимости жениться на истинной, а также о толпе в собственном замке, не спешил проявлять сочувствие. Эльф тяжело вздохнул. Я недавно побывал в том мире, навещал родню, оказался приглашённым во дворец эльфов, познакомился с Алайсой. Сначала поверить не мог, что меня не разыгрывают. Вы с ней действительно одно лицо. Потом порылся в эльфийских архивах, пообщался с высокопоставленными аристократами, сложил 2 и 2, ну и кто тебя вообще допустил к архивам? Министр обороны мой дед, Витор хмыкнул, а Лиса выругалась. "Ещё что? В смысле? Что ещё ты знал и о чём забыл меня предупредить? Клянусь, это всё". Эльф нервно покосился на стоящую рядом с ним Алису. Витор сдержал смешок. "Да уж, похоже, у него же доедается нескучная семейная жизнь". То есть О том, что я найду истинного, ты не знал. «Я тебе что, шарлатан-предсказатель? А ты нашла?» «Поздравляю! Может, теперь остепенишься? Успа... Ай!» Женские руки повторно дотянулись до длинных ушей. Витор решил, что спать с Алисой они будут в разных спальнях. От греха подальше. «На свадьбу хоть пригласишь!» — уточнил эльф, потирая уши. «Обойдешься!» отрезала Алиса. Как я теперь родным всё объясню? Как я объяснишь? Отвергнутый эльфей Кавалер раздобыл портативный портал, и ты оказалась на земле. У эльфов было принято гордиться длинной ушей. Чем длиннее уши, тем чистокровней эльф, тем больше в его роду благородных предков. Никому, включая членов семьи, не позволялось касаться ушей эльфа. Подобное действие считалось святотатством. Олесе всегда было плевать на правила и устои. Когда обижали её, она не боялась давать отпор, обычно не взирая на лица и чины. Сейчас, с удовольствием потягивав за уши Ильнара, она немного спустила пар. Впереди её ждала месть. И Алиса точно знала, как именно будет мстить. Как знала и то, что после её действий Элнар с удовольствием сбежит в самый дальний известный мир, а может, даже откроет неизвестный. Да, кстати, Алиса продемонстрировала ладонь с изображением цветка Ранторна. Надеюсь, ты понимаешь, что это значит. Зарплату, отпускные, полный соцпакет. Всё, что обещал в случае моего увольнения, на мой счёт в банке. Эльнар поморщился. Ты собралась меня разорить? Ещё не пыталась. Улыбка хищной пираньи появилась на губах Алисы. Ты помнишь, где работает мой брат? Эльнар ожидаемо побледнел. Ты ему частичная. Сейчас выйду из твоего кабинета и расскажу в подробностях. А может, даже познакомлю с будущим родственником. Приятно иметь родню в госорганах. Собственное начальство сразу становится покладистым. Выпишу я тебе всю полагающуюся сумму. И премии. Шантажистка. Уши не жаль? Эльнар пробормотал под нос что-то о чрезмерно наглых работницах, но Алису это не волновало. Сейчас она получит всё, что ей причитается, поболтает с братом, а потом разошлёт несколько сообщений, обеспечив Ильнару сладкую жизнь. Может, в следующей ситуации 100 раз подумает, прежде чем подставлять работников. Получив подпись под необходимыми документами, Алиса вышла из кабинета. Толпа снаружи не думала редеть. Наоборот. Алиска: "Что это за красавчик рядом с тобой?" Арина не собиралась упускать своего. И кабинет ей, и Витора подавай. Жених, отрезала Алиса. Богатый, влиятельный и на милец. Врёшь, презрительно прищурилась Арина. Столько счастья и тебе одной? За какие заслуги? Не только тебе хвастаться высокопоставленными родственниками, хмыкнула Алиса. Пройти, дайте. Соберу вещи и можете делить в мой кабинет.